— Я напишу все, что вы требуете, — сказал Роман, — когда увижу ее здесь. У нее очень плохой голос. Как и вы, мне я вам не верю. — Согласитесь, у меня есть к этому основание Гаузнер кивнул. — С этим соглашаюсь. — Пока будем ждать даму. Проговорите мне текст документа, который вы намерены подписать.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 располагат весьма крепкой сетью. Разве я стану рисковать женщиной, которую, вы правы, увы, люблю? Вы намерены жениться на ней? Это зависит от того, каким образом вы станете передавать мне гонорар за работу. Оплата будет сдельной или ежемесячной, в какой валюте, в каком банке.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 Я опускаюсь по ступенькам вниз, это понятно ему, мы же прагматичные американцы, за деньги готовы на все, за золото продадим родину, не моргнув глазом, развращены финансовым капиталом, куда как понятный ребенку. Что ж, они научат нас работать их методами, на их же голову, с волками жить не с кем нибудь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 — Вы достаточно умный человек и вполне подготовленный профессионал, чтобы подсказывать вам то, что надо сказать. — Наш разговор записывается? — Конечно. — По-моему, у вас достаточно материала, чтобы в случае нужды убедить мое руководство в том, что я раздавлен вами, и на вербовку пошел добровольно. — Раздавлен? — Раздавлен?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 — Было бы плохо, имей вы возможность понимать мою логику. Итак, я жду. Роумен пожал плечами, закурил и, вздохнув, достал из кармана ручку. — С вашего позволения, я пофантазирую на бумаге. — Нет, вслух, сначала вслух. — Для записи? — Да. Роумен поднялся, прошелся по холлу. Ожидая запрещающего окрика Гаузнера, тот, однако, молчал. Остановившись возле радиоприемника, он закурил, задумчиво ткнул пальцем в клавишу. На счастье поймался Мадрид. — Пусть моей фантазии сопутствует испанская песня, — подумал Роумен. — Недорого стоит такая фантазия.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 что в случае, если ко мне не прекратят применять допрос с устрашением, я сойду с ума, и никакой пользы в будущем не смогу вам оказать. Пол Роумен. — То, что надо, — сказал Гаузнер. — К десятку. Обернувшись к кухне, он спросил, — Как запись, мальчики? — Один из квадратных, видимо, тот, что заходил сюда, — подумал Роумен. Лица второго я не рассмотрел, он топал за Гаузнером, ни разу не обернувшись. Неужели я встречал его где-то? Ответил. Отменно. Спасибо. А теперь, Роман, выключите, пожалуйста, радио, сядьте на место и повторите ваш текст еще раз. С испанским аккомпанементом это будет слушаться довольно нелепо.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 Он выключил приемник, сел на табурет возле бара, снова тяжело затянулся, приготовился говорить, но потом оборвал себя. Нет, пожалуй, я все-таки продиктую это, когда моя подруга станет сервировать на кухне ужин. — Там все слышно, Ромен. Вы готовы пойти даже на то, что она обо всем узнала? — Видимо.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 Так что сейчас вы, господин Гаузнер, просто-напросто мстите за унижение, которое испытали давеча в Мюнхене, раскрыв мне все, что могли. — Ваше руководство не простит вам потерять такого агента, как я. Все, вон отсюда, Гаузнер, вы мне отвратительны. «Мальчики — Мальчики! — крикнул на кухню Гаузнер, побледнев еще больше. «Как запись?» «Запись идет нормально». «Ну и прекрасно. Сотрите пассаж джентльмена, пожалуйста. Он мешает операции». «Мальчики!» — крикнул Роман. «Как резидент американской разведки в Испании, я не советовал бы вам делать этого. У Гаузнера есть руководитель».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 Примечание господин Вэрен, один из псевдонимов генерала Геленна